Известно мне или нет? И как бы, между прочим, напомнил. Ты вот что, Анисия, никому не болтай про наш разговор. Ну а если тебе доведется хоронить меня, вот тут мое место. И показал на свободный квадрат земли между двух могил сестер Юсковых. Труп утопшей Дарьи Юсковой еще тогда в апреле 1918 года выловлен был в полынье омыла далеко от белой Елани. Человек, который прожил 60 лет, видит жизнь в трех измерениях. Далекое, недавнее, настоящее. Давно ли Мамонт Петрович, мастеровой парень и стулы? Бунтарь прибыл в Белую Елань на вечное поселение, а вот уже минуло сорок года. И кажется Мамонту Петровичу, что вот эта торная дорога, по которой он идет сейчас с Анисией, впервые протоптана его ногами, и что он шел по ней давным-давно, чуть ли не тысячу лет назад, когда здесь, в глухомании, люди жили в дремучих потемках староверчества, и вся белая елань открещивалась от поселенцев, как от нашествия Антихриста. И слышится мамонту Петровичу нутряной рык Прокопия Боровикова сатаной, сатано, изыди!» И толпа глазастая, дикая, Холстяная, распахнув рты, орет на него в сотню глоток, тычет пальцами и крестится, кидая камнями, а он, головня, видит себя молодым парнем. Одно понять не может, какая сила привязала его к белой елане, почему он не ушел отсюда, ведь мог же, мог, тысячу раз мог и не ушел, точно кто пришил его гвоздями. В ту пору про раскольников говорили, что ни дом, то садом, что ни двор, то гомора, что ни улица, то блудница. И раскольники отвечали, режь наши головы, не трожь наши бороды. И молились усердно всяк по-своему. Давно ли? На памяти Мамонта Петровича шумел тополь Боровиковых, и косматые тополевцы на Ильин день справляли всеночную службу под деревом. Вопили псалмы на всю пойму, посыпали головы тополевыми листьями, вязали тополевые венки для невест, потом крестили их в студеной воде и омыло. И думалось тогда, неистребимо староверчество, так и будет жить белая елань в вечной тьме, открещиваясь от всего мира двоеперстием. А теперь тополь засох и торчит, вильчатой, уродливой тенью, не привлекая к себе внимания. И вот за каких-то двадцать лет исчезли раскольничьи толки, и сами старики редко вспоминают, кто и в каком толке состоял. И Мамонт Петрович постарел, теперь ему не совладать с пудовым молотом, и голова засеребрилась у Мамонта Петровича, а он все еще видит себя молодым парнем, и никак не может помириться со старостью. Была Дуня Юскова, совсем недавняя и в то же время далекая, как синь моря от белой елани. Ее нет Дуни, но вот рядом идет Анисья, настороженная, стройная, с кудряшками красноватых волос, раздуваемых горячим ветром. Мамонт Петрович украдкой поглядывает на Анисью, на ее пунцовую щеку, На волос, заслоняющую ухо на ее упрямо вскинутый вверх подбородок, на крошечную горбинку носа. И то знакомое чувство умиления, какое он когда-то испытал от близости Дуни. Теплой волной омывает сердце. У него такое ощущение, что к нему из тьмы далекого из густых сумерек вчерашнего вернулась Дуня. И не та, какой он знал а та особенная, совершенная, какую он вообразил и уверовал потом, что она существует. Рядом с такой дуней он, Мамонт Петрович, чувствует себя молодым и торжественно подтянутым. А у самой Анисьи метелица в душе, метет, метет, метелица, то зимней вьюгой запорошит сердце, отчего оно сожмется в комочек, то жарким пламенем ударит в щеки, и тогда сохнут губы и капельки.